Марка Морозова, учитывая его сотрудничество со следствием, суд приговорил по статье 70 УК к пяти годам ссылки. Он поехал отбывать ее в Аркуту. Виктора Аехова судил военный трибунал и по статье 260 УК РСФСР за злоупотребление властью и халат на отношение к службе, приговорил к девяти годам лишения свободы. Он отбывал свой срок в Марийской АССР, на спецзоне недалеко от Йошкар-Олы. Жизнь этих двух людей сложилась очень по-разному. Судьба свела их на допросе, и это круто изменило жизнь каждого. Чекист отказался служить тоталитарной системе, стал на путь сопротивления и дожил... до крушения коммунизма. Диссидент не выдержал угроз, опустился, стал предателем и потерялся как человек еще задолго до своей смерти. Следователь Анатолий Трофимов, ведший дело Орехова и допрашивавший меня в Краснопресненской тюрьме, сделал удачную карьеру. Он дослужился уже при Ельцине до должности заместителя директора ФСБ, Федеральной службы контрразведки, преемника КГБ и начальника УФСК по Москве и Московской области. В 1997 году в звании генерал-полковника он был уволен в отставку за грубые нарушения служебной деятельности. После отставки возглавлял службу безопасности в одной из крупных финансовых структур с сомнительной репутацией и в конце концов стал жертвой мафиозных разборок. В апреле 2005 года его вместе с женой расстреляли неизвестные около подъезда его дома. Марк Морозов, уверовавший в свою безнаказанность и особое отношение с КГБ, находясь в ссылке в Воркуте, начал записывать на магнитофон архипелаг ГУЛАГ, который читали по западному радио. Затем он перепечатывал магнитофонную запись на пишущей машинке. Вскоре об этом узнал КГБ, и Морозова снова арестовали. «Меня допрашивали по этому делу в ссылке в Усть-Нере, но я отказался от дачи показаний. Морозову дали восемь лет, невзирая на его былые заслуги перед госбезопасностью. Он был сначала в лагере, потом его перевели в тюрьму. Я думаю, что, зная его невеселую историю, тюремное начальство пыталось вербовать его. Он был болен». и сломлен. В августе 1986 года он повесился в камере чистопольской тюрьмы, когда его сокамерники ушли на прогулку. Виктор Орехов отсидел свой срок от звонка до звонка. освободился, встретился со многими из тех, о ком он раньше только читал в оперативных сводках, служебных донесениях и протоколах допросов. Он занялся бизнесом и весьма успешно. Но КГБ не простил ему измены. Ему пришлось уже после перестройки отсидеть еще три года за хранение пистолета, без которого в те бандитские времена успешному бизнесмену прожить было трудно. Освободившись, он уехал с женой в сша французский кинодокументалист николас жалло снял о нем фильм диссидент из кгб орехов скромно живет в денвере штат колорадо работает разносчиком пиццы родина не ценит своих героев Чего же ждать от чужбины? Впрочем, он не жалуется на жизнь и просит не считать его героем. «Я просто нормальный человек», — говорит о себе бывший капитан КГБ Виктор Орлов. Рабочая комиссия Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях при московской группе «Содействие» выполнению хельсинских соглашений в СССР, таково было полное ее название, крепло и разрасталось. Становилось все больше подопечных, сочувствующих и помощников. Мы обзаводились картотеками, бланками, бумагами, знакомствами, заботами и еще многим, что сопутствует деятельности организации. «Незарегистрированные адвентисты напечатали нам в подпольной типографии своего издательства верный свидетель бланки, на шапке которых стояло полное наименование нашей комиссии. Письма главврачам психбольниц, напечатанные на этих бланках, производили на получателей впечатление. Они не знали, как к нам относиться». Судя по тексту, мы были самозванцы и общественники. Судя по бланку, официальная организация. Чтобы унифицировать процесс обработки данных о жертвах карательной психиатрии, мы придумали анкету в несколько десятков вопросов. Сотни бланков этих анкет нам напечатали те же адвентисты. Вокруг комиссии образовался круг помощников, без которых мы бы ничего не смогли сделать. Объем работ был слишком большой. В месяц мы отправляли примерно 50 политическим заключенным психбольниц по одной пятикилограммовой килограммовой посылке с продуктами и вещами, денежный перевод на 10 рублей для товарки в больничном ларьке, письмо, и еще поддерживали связи с родственниками, если они были». Каждому несовершеннолетнему ребенку в семье политзаключенных полагалось 40 рублей в месяц. Деньги на помощь нашим подопечным мы получили от фонда помощи политзаключенным, а руки и время для работы от наших друзей. Их уже много было к тому времени у комиссии, но в ближайшем кругу были Дима Леонтьев, Ира Гривнина, Володя Неплехович, Леня Аптекарь, Гуля Романова, Алла Хромова, Марина Козлова, Леонард и Оля Терновские, Таня Осипова, Юра Ярым-Агаев. У многих из них были свои помощники. Вообще, диссидентское движение было похоже на концентрические круги, и, в принципе, каждый сам выбирал, в каком кругу находиться. Условия выбора были просты — чем ближе к центру, тем опасней. Даже вчетвером мы не смогли бы справиться со всей работой, которая на нас свалилась. Между тем, Феликс Серебров... Отбывал в лагере год лишения свободы. Аира Каплун постепенно отходила от рабочей комиссии. Отношения с ней были подпорчены с самого начала, когда, вопреки общим договоренностям, она в мое отсутствие в Москве вела в рабочую комиссию Джемму Бабич. Я почти не знал ее, а мы договаривались, что в комиссию будем принимать кого-либо только общим решением. Вступление Бабич в комиссию было дезавуировано, и отношения с Ирой нормализовались, но некоторый осадок остался. Ира часто жаловалась, что ей не хватает времени на правозащитную деятельность, и в то же время обижалась на меня, что я занял слишком много места в рабочей комиссии». Ссориться с ней у меня не было ни сил, ни желания, ни времени. Отношения резко испортились после декабрьской истории с заложничеством. Возможно, это был больше повод для ссоры, чем ее причина, но у меня не было охоты выяснять отношения. Я принимал все как есть, стараясь экономить собственное время и минимизировать ущерб для нашей работы. Тем не менее... Ира Каплун заявила о выходе из рабочей комиссии. «Иногда совсем малознакомые люди предлагали нам помощь. Если они не вызывали у нас подозрений, то работа находилась всем. Отправить посылку или перевод, купить продукты, взять под опеку семью политзаключенного. Однажды меня попросила о встрече активистка еврейского движения за выезд Ида Нудель». Она и ее друзья хотели помочь рабочей комиссии в ее гуманитарной деятельности. Я сразу очень обрадовался. В кругу Иды-Нудель было много людей, и всем можно было доверять. Мы встретились дома у Вити Елистратова, еврейского отказника и переводчика группы «Хельсинки». Я подробно рассказал, как и что мы делаем, какие возникают проблемы, как их решать. Наконец дошли до главного. Сколько людей они смогут опекать? Ида ответила, что человек десять они смогли бы взять, и я чуть не подпрыгнул на стуле от радости. Это была бы очень солидная поддержка. Однако я рано радовался. Как только я начал прикидывать, кого бы из самых нуждающихся передать под опеку Иде Нудель и ее друзьям, она огорошила меня странной просьбой. Мы хотели бы помогать евреям. Я понимаю, но у нас, к сожалению, нет такой информации, ответил я, на самом деле еще не понимая, что это не пожелание, а условие. У нас действительно не было сведений о национальности наших политзаключенных, мы считали это несущественным. «Я была вам благодарна, если бы вы определили евреев в вашем списке. Мы готовы помогать им своими силами, не пользуясь средствами фонда помощи политзаключенным», — продолжала Ида Нудель. Послушайте, пытался я объяснить своей собеседнице, мы не делаем среди политзаключенных различий по национальности. Мы, правда, в большинстве случаев даже не знаем их национальностей, Но в нашей анкете нет такой графы. Больше того, мы не придаем значения даже их идеологической принадлежности. «Если человек признан узником совести и включен в списки политзаключенных, то мы помогаем ему независимо от любых других обстоятельств». «Увы, все мое красноречие пропало даром. и Нудель была непоколебима. Они будут помогать только евреям. На том мы и расстались». Меня всегда шокировала сложившаяся традиция помогать репрессированным по национальному признаку или по принадлежности к профессиональной корпорации. Особенно это касалось зарубежной поддержки. Евреи помогают евреям, армяне – армянам, литовцы – литовцам. Физики помогают физике, художники – художникам, писатели – писателям. А кто будет помогать, например, фельдшеру или лифтеру? Заграничные медсестры и консьержки? Все это была какая-то глупость, предвзятость и несуразица Слава Богу, фонд помощи политзаключенным глупостями не занимался Поддержку получали все, без различия нации и профессии Между тем, в других случаях, когда речь не шла о гуманитарной помощи, корпоративная поддержка была совсем не лишней. В нашей деятельности, например, участие психиатров было очень важным. Нам не хватало профессионального взгляда на проблему, на советских психиатров рассчитывать не приходилось, в лучшем случае они выражали свою поддержку тайком, не рискуя выступать публично. Некоторые, как, например, психиатры Марина Вайханская или Борис Зубок, бежав на Запад, рассказывали правду об использовании психиатрии в СССР в политических целях. На самом деле нам была важна любая поддержка, и публичная, и негласная, как, например, московского психиатра Марата Векслера. Частным образом консультировал некоторое время рабочую комиссию московский психиатр Александр Волошанович. Потом он стал проводить экспертизы нашим подопечным, а в день суда надо мной официально объявил об участии в рабочей комиссии в качестве психиатра-консультанта. Когда через несколько лет он эмигрировал на Запад, его место в комиссии занял харьковский психиатр Анатолий Корягин. Экспертные исследования Волошанович проводил на дому, чаще всего в квартире Димы Леонтьева, где я тогда жил. Стараясь наилучшим образом организовать нашу работу, мы договорились устраивать приемный день рабочей комиссии еженедельно по средам. В этот день к нам приходили ходаки, бывшие политзеки, родственники сидящих, все, кто хотел получить помощь или консультацию. О приемном дне было достаточно широко известно. Найти нас не составляло труда. В этот же день мы решали между собой и другие вопросы, на которые в течение недели у нас не хватало времени. Это был день рабочей комиссии. Кое-кто посмеивался над приемным днем, намекая на склонность к бюрократии. Однако это была правильная организация деятельности в наших условиях. Так было удобнее и нам, и нашим посетителям. Иные из диссидентов недоумевали, когда им предлагали прийти в приемный день, но это был единственный день, когда вся комиссия, включая психиатра-консультанта, была в сборе, когда мы на ходу могли решить любой сложный вопрос. Некоторые диссиденты важничали и обижались. Петр Егидес, например, сначала был очень недоволен тем, что это ему надо было прийти на экспертизу к нам, а не психиатру приехать к нему домой. А потом он пришел в настоящее негодование, что приехать надо в наш приемный день, а не в тот, который удобен ему». Другие обижались, что на экспертизу надо записываться в общую очередь. Такие скандальные ситуации случались. Но, к счастью, не часто. Квартира была однокомнатная, и Димка, не выносивший длительной суматохи и толчьи, покидал свой дом на целый день. На кухне Саша Волошанович с самого раннего утра открывал свой кабинет и беседовал с очередным испытуемым. Работу свою он делал очень тщательно. Желающих пройти экспертизу всегда было много, а на одно исследование уходил как минимум день, а то и два. Оно включало тестирование по каким-то британским методикам, неврологическое обследование, тщательный сбор анамнеза, долгие беседы. Потом Саша писал развернутое заключение, которое занимало не одну машинописную страницу Это была самая настоящая экспертиза, а вовсе не легковесное заключение о психическом здоровье и необоснованности применения принудительных психиатрических мер Такой тщательный подход Волошанович к своей работе многих удивлял, иных настораживал Некоторые приходили в надежде быстренько получить у психиатра справку о своем психическом здоровье, не рассчитывая, что обследование будет настоящим, детальным и длительным, а результат непредсказуемым. Мы, естественно, в работу Волошановича не вмешивались, а он, готовя заключение, руководствовался исключительно медицинскими соображениями. В результате не каждая экспертиза оказывалась положительной. Однако выдавать на руки заключение о психическом заболевании было невозможно. КГБ мог заполучить его и использовать для необоснованной принудительной госпитализации. Поэтому мы выдавали на руки заключение о том, что применение принудительных мер медицинского характера в данном случае необоснованно, так как по своему состоянию здоровья имярек не представляет опасности для себя или окружающих. Не ручаюсь за точность формулировки, но что-то в этом духе. Это, кстати, соответствовало и общим принципам деятельности рабочей комиссии. Мы защищали не только здоровых людей, посаженных в психушки, а всех граждан от необоснованного применения мер репрессивной психиатрии. Не только здоровых, но, может быть, и больных, хотя больных, конечно, был очень незначительный процент. Разумеется, в самом тексте экспертизы никаких недоговоренностей не было Но это оставалось медицинской тайной Вопрос был в том, как эту тайну сохранить Экспертные заключения ни в коем случае не должны были попасть в руки КГБ Между тем, квартира насквозь прослушивалась У входа в дом всегда стояла ГБшная «Волга» И чекисты точно знали, кто к нам приходит и зачем Мы всех честно предупреждали, что КГБ следит за домом, где проходит экспертиза, и каждый должен был сам для себя решить, готов ли он идти на определенный риск. Большинство соглашались, понимая, что положительное заключение психиатра может спасти их от следующей психушки». Все так и было. Больше того, не зная в отношении кого, какое именно заключение вынесено, КГБ предпочитал на всякий случай не сажать в психушке никого из тех, кто прошел у нас экспертизу. Сам факт прохождения экспертизы стал защитой от психиатрических злоупотреблений. К сожалению, не все это понимали. Владимир Клебанов, пытавшийся создавать независимые профсоюзы, ушел с середины экспертизы, обидевшись на вопросы Волошановича. Он полагал, что получит заключение психиатра автоматически, просто по факту своей биографии, в которой уже были политические преследования и психбольницы. Володя Гершуни, известный диссидент и бывший заключенный Орловской спецпсихбольницы, так и не выбрал время прийти на экспертизу, сколько я его об этом не упрашивал. В дальнейшем и Гершуни, и Колебанов вновь попали в психбольницы. Больше никого из наших подопечных психбольницы, кажется, не посадили». Не попали в руки КГБ и экспертные заключения наших психиатров ни одно. Зато все они лежали в английском королевском колледже психиатров в Лондоне, молча угрожая чекистам, если они вздумают посадить в психбольницу кого-нибудь из наших подопечных. Западные психиатры поначалу весьма сдержанно реагировали на нашу бурную деятельность. Это было вполне естественно. Среди нас не было психиатров, и уровень доверия к нам профессионалов не мог быть высоким. Тем не менее, положение постепенно менялось к лучшему. Отчасти этому способствовала международная амнистия, которая в августе 1977 года представила на шестом Всемирном конгрессе психиатров в Ганалулу реферат на английском языке моей книги Карательная медицина. Психиатры смогли убедиться, что мы не кучка сумасшедших самозванцев, На Конгрессе в Ганалулу много говорили о репрессивной психиатрии в СССР, были острые дискуссии, а делегация советских психиатров часто попадала в тяжелое положение, не зная, как убедительно ответить на обвинения. В кулуарах Конгресса, перебравшиеся на Запад бывшие советские психиатры и жертвы карательной психиатрии, и многочисленная пресса, и сами психиатры могли убедиться, что перед ними выступают здравомыслящие и неглупые люди. Советский миф о том, что находившиеся в психушках диссиденты психически больные люди, рушился буквально на глазах участников и гостей Конгресса. Закончился Шестой Всемирный Конгресс психиатров неблагоприятно для советской делегации. было решено создать Комитет Всемирной Психиатрической Ассоциации по расследованию случаев злоупотребления психиатрии WPA Committee to Review the Abuse of Psychiatry. Кроме того, была принята Гавайская Декларация, содержащая этические правила для психиатров и осуждающие страны, использующие психиатрию в политических целях. Советский Союз В декларации не упоминался, но все читалось между строк. Многолетние усилия, начатые еще Владимиром Буковским и Семеном Глузманом и продолженные нами, принесли, наконец, хоть и скромные, но все же положительные результаты. Немалый вклад в это внесли американский советолог профессор Питер Редуэй и австралийский психиатр Сидней Блох, только что выпустившие книгу «Советские злоупотребления психиатрии». Книга эта вышла в мае 1977 года, за три месяца до Конгресса. Я лежал тогда в больнице, пытаясь увильнуть от армии. Меня подкосила эта новость, когда я о ней узнал. как две книги на одну и ту же тему с интервалом в пару месяцев. И это при том, что обстоятельных исследований на эту тему до сих пор не было вообще. Мне показалось, что судьба сыграла со мной злую шутку. Через некоторое время я успокоился. Книги были хоть и на одну тему, но разные». И получилось даже хорошо, потому что был представлен взгляд на проблему как изнутри Советского Союза, так и со стороны. Большую помощь оказал нам один из авторов этой книги профессор Реддуэй, горячо поддержавший деятельность рабочей комиссии. В частности, по его просьбе к нам приезжал из Лондона английский психиатр профессор Гарри Лоубер. Член Английского королевского колледжа психиатров Гарри Лоуберу было около 70 лет, и он сносно говорил по-русски. Его визит в Москву ознаменовал начало знакомства западных психиатров с рабочей комиссией. Он передал мне письмо от президента британского королевского колледжа психиатров профессора Риса, в котором сообщалось о твердом намерении сотрудничать с рабочей комиссией. Лоубер посмотрел, как мы работаем, как Волошанович проводит экспертизу и даже сам принял участие в одном или двух обследованиях. Он посетил московскую психбольницу имени Кащенко, где содержался тогда Евгений Николаев, тот самый, что когда-то при задержании Орлова огрел меня книгами по голове, приняв за Габашника. Вместе с женой Николаева мы сопровождали Гарри Лоубера в психбольницу. Свидание с Женей ему не дали, заменив это беседы с главным врачом больницы Валентином Михайловичем Марковкиным, который с Гарри Лоубером был любезен, а с нами не очень. Гарри был веселый и остроумный человек, к тому же прекрасно понимал советскую действительность. Общаться с ним было легко. КГБ предполагал, что доктор Лоубер повезет с собой в Лондон материалы рабочей комиссии, может быть, экспертные заключения. Мы предупредили Гарри о возможности шмона в аэропорту, и он долго и старательно разучивал незнакомое ему слово «шмон» и все производные от него». Разумеется, перед возвращением на родину Гарри зашел в английское посольство и оставил там все материалы, которые хотел забрать с собой. Ему потом переслали их в Лондон дипломатической почтой. В аэропорту Шереметьево его действительно подвергли тщательнейшему обыску. Этому чекисты вряд ли сильно удивились, но они были поражены, когда серьезный и даже немного чопорный английский профессор на ломаном русском языке вопрошал их «Зачем вы меня шмуняете?». Гарри потом с восторгом писал нам об этой истории, страшно довольный своими познаниями в фене и умением держаться перед чекистами. К сожалению, не все визиты проходили так удачно. Как-то я зашел по делу к Ире Валитовой. У нее были несколько ее друзей и иностранцев. Когда меня знакомили с ними, один из них, почтенного возраста американец, сначала уставился на меня непонимающим взглядом, затем как-то криво усмехнулся и надолго замолчал. Минут через десять он отвел Иру в сторону и начал ей шепотом что-то горячо объяснять. Ира сначала возражала, а потом обратилась ко мне, несмотря на то, что американец тянул ее за руку и отговаривал. «Саша, он говорит, что ты не Подробиник. Сказать, что я удивился, было бы слишком слабо. А кто же я?» — спросил я. «Он говорит, что уже встречался с Александром подробинником, и это не ты». Американец стоял, не находя себе места от неловкости. «Он говорит, — продолжала Ира, — что он психиатр и приехал в СССР специально задать ряд вопросов Подробиннику по поводу карательной медицины и рабочей комиссии. Он встретился с ним, они подробно все обсудили. Он говорит, что Александр Подробиник человек солидный и в зрелом возрасте, а не такой мальчишка, как ты. Я, наконец, все понял». Ира смеялся. Ира смотрела на американца с сожалением. «Я, Александр Подробиник представился я американцу еще раз. Вас обманули. Кто вам дал телефон для связи со мной?» Американец этого то ли не помнил, то ли не хотел говорить Он все еще смотрел на меня с некоторым недоверием Было видно, что тот подробинник понравился ему больше Он лучше соответствовал образу автора карательной медицины, который сложился у американца в голове Однако делать было нечего Ему пришлось поверить, что настоящий подробинник — это я Мы еще успели поговорить, он задал все свои вопросы, на которые получились исчерпывающие ответы. Он не стал рассказывать, насколько мои ответы отличались от тех, что дал ему подставной собеседник. Я не настаивал. Умному американскому психиатру, вероятно, было не по себе от того, как легко его обвела вокруг пальца советская госбезопасность».